«Я сам присутствовал при этом, да и ты должен был видеть все на записи». «Да», – согласился с ним первый, – «но что-то меня все же беспокоит. Я не могу связаться с изначальным уже на протяжении нескольких часов. Его тоже что-то смутило в той записи, что вы нам показали, так как сразу после ее просмотра он куда-то направился». А для него это совершенно не свойственно, ты же знаешь. Нужно было еще тогда поднять тревогу. Старейший не стал бы ничего делать просто так. И один из сильнейших демиургов, которые еще остались в этой вселенной и реальности, посмотрел на второго. «Воспроизведи запись повторно. Мы должны понять». «Что же смутило изначального и заставило его вмешаться в вашу операцию?» Второй только кивнул в ответ на эти слова и махнул одной из теней. Это был тот самый посланник. 41 покажи свою запись, она наиболее полная», — передал тому второй. Но как только первый увидел начальные кадры магически созданного слепка событий, Он сразу встрепенулся. «Изначальный смотрел не эту запись», — только и сказал он. Штруй удивленно посмотрел на своего собеседника. «Но мы больше не предоставляли никаких других слепков», — только и произнес он. Однако именно в этот самый момент от стены отделилась еще одна тень. Это заметили все. «Что у тебя, шестой?» Обратился к подошедшему первый. Изначальный. Он попросил слепок, сделанный не основным наблюдателем, а тем, что контролировал соседний коридор. Меня еще удивило, зачем ему могла понадобиться эта запись. Но, тем не менее, я ему ее предоставил. Ничего нового там мы не смогли бы увидеть. Человек даже не попадал в кадр того младшего. Значит, что-то он все же увидел, только и протянул первый, а потом приказал, воспроизведи ее. И уже через пару мгновений они просматривали новый слепок произошедших ранее событий. Так, констатировал первый, это точно то, что просматривал старейший, я тоже видел некоторые из этих кадров мельком, но что его смутило? «Это!» – неожиданно произнес второй, указав рукой на мгновенно застывший кадр. Он увидел эту тень. Хоть ее и не видно, но в кадр попала слабая тень, даже намек на нее, еле просматриваемая на фоне мрака остальных помещений. «И если это тень человека», – продолжил второй, – «то ее здесь никак не могло быть». Ведь он в этот самый момент должен был как раз превращаться в статую в совершенно другом месте. И второй уже совершенно не советуясь с первым, обратился к двум ближайшим теням. Быстро вернуться в тот коридор и проверить статую. «Что ты хочешь увидеть?» – спросил у него первый. В таких ситуациях он больше доверял своему военачальнику. «Нужно понять», – сказал он. Это тот самый человек или кто-то другой, и только потом мы поймем, как нам действовать дальше. Первый только хотел ему что-то ответить, как отлетел к стене. Никто из них не заметил, как в открытую посланными наружу разведчиками дверь проскользнула еще одна тень, менее заметная, чем все остальные, но не менее смертоносная и опасная. «Он тут!» – мгновенно сориентировался второй, наблюдая за тем, как медленно истаивает их сильнейший маг. «Мы его недооценили», – только и подумал он, направляясь к выходу. «А еще первый был прав. Старейшего можно уже не разыскивать. Его нет среди живых». «Оставайтесь тут», – приказал второй остальным, – «если этот человек...» а у второго почему-то не было никаких сомнений в том, что это именно он так просто и мгновенно расправился с первым, то и остальные для него не будут представлять никакой существенной опасности. Лишь он со своей абсолютной защитой мог хоть что-то противопоставить их противнику». На этой мысли и закончилась жизнь опаснейшего бойца, которого знала эта вселенная. Но теперь было понятно, что самыми опасными были не представители их расы, а те, кого они когда-то создали. И один из них, что-то начертав на полу, развернулся и ушел вдаль по коридору. А еще через час не знающие чего ожидать последние стеней все-таки выглянули из того зала который уже очень давно стал их пожизненной тюрьмой и домом и наткнулись на одну единственную надпись сделанную на их собственном языке которого как они думали не должен был знать никто но это оказалось не так И надпись это гласило Мы знаем и помним. И следующая тень, получившая имя первого, прекрасно поняла это предупреждение. Теперь этот мир навечно станет их домом.